Параграф 245. Однородное определение и приложения. Согласованные определения являются однородными, если они находятся в одинаковых отношениях к одному и тому же определяемому слову и непосредственно связаны с ним. Однородные определения объединяются друг с другом перечислительной интонацией и сочинительными союзами. Определения, стоящие перед определяемым словом, однородны в следующих случаях. Первое. Когда называют отличительные признаки разных предметов, В этом случае определение характеризует видовые понятия одного логического ряда. Психическая сторона цельного явления состояла в ассоциированном представлении, где сливалось зрительное, слуховое, осязательное, мышечное и, наконец, термическое ощущение. сечинов Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. Микитов. Второе. Когда называют различные признаки одного предмета, но характеризуют предмет в смысловом отношении с одной стороны. Поэтому однородными является прежде всего определение – которые синонимичны по своему лексическому значению. Но любая постройка, как бы она ни была правильно задумана и спланирована, будет плохой постройкой, если на неё пойдёт плохой, гнилой, подозрительный по качеству строительный материал. Однородными могут быть названы и не несинонимичные определения, если контекст создает условия для их смыслового сближения, для подведения их под одно общее понятие. Предложения такие определения обнаруживают внутреннюю смысловую общность на основе дополнительных побочных значений. Например, вдалеке возник невнятный, новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Общее понятие странный, удивительный звук имеется в виду невнятный, новый, ноющий, двукратный, понятный и томящий. Весенний, утренний, тоненький ледок Натянуло сеткой, но каплет с каждой соломинки, С каждой ветки. Общее понятие – слабый, хрупкий лёд. Страница 549. лишь пример. покрытые низкорослыми, слаборазвитыми, Корявыми сосенками, занесённое метровым снегом, болото кажется безжизненным. Однородное в данном случае определение объединяется общим понятием «тощие сосенки» и отрицательной эмоциональной оценкой. Обычно однородное определение – эпитеты, объединяемое значением эмоциональной оценки, дружный, Утренний здоровый звон по улице идёт. Однородное определение используется преимущественно в жанрах художественной литературы. Образный строй художественной речи создаёт необходимые условия для расширения смысловой структуры слова в контексте, для появления особого типа лексических синонимов. синонимов конкретного предложения. В научном, официально-деловом стилях используется однородное определение, называющее признаки одного логического ряда и имеющее, как правило, терминологическое значение. Химическое, физические процессы, твёрдое, жидкое, И газообразное вещество межзезвездное и межпланетное пространство положительное и отрицательное эмоции вычислительная и прикладная математика третье наконец однородными бывают определения которые характеризуют предмет с разных сторон Смысловое сближение таких определений вызвано стремлением автора подчеркнуть каждый из перечисляемых признаков, показать особую его значимость для данного текста. Определения, характеризующие предмет с разных сторон, могут стать однородными и на основе общего значения эмоциональной оценки. в ней обитаяло одно маленькое золотистое облачко ниже за пруды мель где вода строится по камешкам и придёт нитое изумрудно зеленое водоросли следовательно однородность определений зависит от субъективного восприятия текста автора вот например Обручев описывает так «Плутоний». «Водяное чудовище» описывает в произведении «Плутоний». Последнее, обезумев от боли, рванулась в сторону, вырвала весло из рук Макшеева и исчезла в реке, показав на мгновение свою широкую, буро-зелёную спину с двойным рядом чешуей вдоль хребта и короткий толстый хвост. Путешественников поразила спина животного. Необычность признаков подчёркивается с помощью однородных определений – широкая буро-зелёная. Но не заинтересовал обычный, ничем не примечательный хвост – Определение неоднородный, Короткий, толстый. Это страница 550-я.